Погода стояла пасмурная, холодная. Ни солнца, ни цветов, ни зелени по краям дороги. Наступала осень. И с ней, по рассеянных туманов, теперь к нам на голову с высоких стен летели не лепестки левкоев, а сухие, пожелтевшие листья. Однако печальная погода мало влияла на моё настроение. Радость переполняла меня. Мысль о том, что я скоро обниму мать, свою родную мать, а отец назовёт меня своим сыном, опьяняла меня. А зато мать, по мере того, как мы приближались к Парижу, становилось всё грустнее и грустнее, и часто в продолжение нескольких часов не произносил ни слова. Он ничего не говорил мне о причине своей грусти.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 А кому я сейчас думаю? А кому? Агарафоли. Что если он вышел из тюрьмы? Я ведь не знаю, на какой срок он осуждён. Возможно, теперь он свободен и вернулся к себе домой. Мы будем искать Барбарена на улице Муфтар, то есть в том же квартале, где живёт Гарафоли. А вдруг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 Я совсем забыл о Гарафоле. То, что мне сказал Маттиа, было вполне реальной опасностью. А как ты думаешь поступить? спросил я его. Пусть может тебе не стоит идти в Париж. Я думаю, что если я не пойду на улицу Муфтар, то вряд ли нарвусь на Гарафоле. Ладно. не ходи на улицу Мухтар. Я пойду туда один, а часов в 7:00 вечера мы с тобой где-нибудь встретимся. Мы решили встретиться поблизости от собора Парижской Богоматери. Маттиа и Капи пошли по направлению к ботаническому саду, а я на улицу Мухтар. Впервые я остался один, без Маттиа и без Капи. в таком большом городе. Мне было тяжело и жутко, но я не унывал, ведь вскоре я должен был найти барбарена, а с его помощью и свою семью. В лебумашке у меня были записаны имена и адреса тех хозяев, где мог остановиться барбарен. Я давно выучил их наизусть. Пожо барба, шопине. Первым на моём пути оказался бажо. Я довольно смело вошёл в маленькую столовую, помещавшуюся в первом этаже каких-то меблированных комнат, и дрожащим голосом осведомился о барбарене. А что за птица этот барбарен? барберен из Шванона. Я описал барберена таким, каким он сохранился в моей памяти после его возвращения из Парижа: грубые черты лица, суровый вид, голова наклонённая к правому плечу. Не знаю. Такого у нас нет. Поблагодарив, я отправился к Барабо. последний не только сдавал комнаты